Глава семнадцатая. Смутно помню обрывки далекого разговора. Кажется, Оу утарал на ж и ж и к а тот оправдывался, что, но ведь почти получилось. Какая к к с у р а м боевая медитация ж и ж и к Им по тринадцать лет. Сэр, но ведь здоровяк смог залетел на стену как белка, а потом за амулет схватился. Повезло просто. Да и Михаил тоже почти забрался. Ему буквально полуметра не хватило. Вот именно что почти. Да если бы не его доспех, он бы себе шею сломал или спину. Но, сэр, Жижек, отставь от себя т я н у Иди по десятидневной программе медленно и печально. Понял меня? Так точно, сэр. Все, господа гимназисты, забирайте своего товарища и шуруйте домой. А ты, Жижек, наряд вне очереди. Есть наряд вне очереди. Потом, п ы х т я щ и е от напряжения парни тащили меня до домика и делились впечатлениями. Оно как бы ну такое тяжело описать. Типа знаете, как Ольга Ивановна говорила про стеклянную яркость сознания. Может быть кристальная ясность сознания? Вот точно оно. Я как бы не видел никого вокруг. Я даже стену эту не воспринимал как стену. Мне просто нужно было выполнить поставленную задачу. Здорово, у меня так не вышло. Тело как будто бы само все сделало, чем-то похоже на н о ч н у ю ковку было. Помню, мастер о с т а в л я л меня на ночковать ь 150 д у г для арбалетов, и уже на тридцатый руки сами все делали. А я мечтал, что, ну, неважно, короче. Видимо, у нас со Славиком не получилось, потому что мы склонны анализировать и критически осмысливать происходящее. Чего? Наверно, но я бы хотел по попробовать отключить мозг, не думать ни о чем, не сомневаться, чтобы как Мирон или как-то ты стать веселым. Эх, брат, думаешь у нас проблем нет? Да знал бы ты, каково это каждый день просыпаться в чужом княжестве и гадать, придут сегодня за нами или нет, и если придут, то свои или местные. Или про семью думать, но я как бы про своих. Это ладно сейчас Роман помог, а что дальше будет? И что всю жизнь в этой пустыне жить? Да и выбор этот. Я же как бы всю жизнь мечтал стать опорой княжества. Скажи еще десницы, е что правда д е с н и ц е й хотел стать? Ну чего тут такого? Да достойная цель. Тогда тебе Мирон, знаешь, как вкалывать надо. Тебе лучшим надо быть. Понимаешь, лучшим. Не только сильным, но и грамотным и в раскладах политических разбираться, знать все политические противовесы хотя бы в своем княжестве. Да ну, тебе-то откуда разуметь, Филипп. Да так, слышал. А ведь Михаил так и делает, вникает, решает проблемы, вкалывает. Но он же форточник. Может, они все такие? Не, он типа сам такой, будто г л о ж е т его что-то внутри, заставляет бежать. Как он на прошлой неделе сказал: в современном мире, чтобы оставаться на месте, необходимо бежать. Во-во, что-то такое мудрое н было, да. А давайте завтра утром на пробежку. В принципе, можно, даже нужно. Я за. Ну, я тоже. А это Романа с Михаилом будить будем? А ты бы хотел, чтобы тебя разбудили на зарядку, чтобы ты стал сильнее и выносливее? Конечно. Да если б не разбудили, я бы потом. Вот тебе и ответ, Мирон. Кажется, в тот момент, несмотря на боль в спине и в шее, я даже порадовался за парней. Окружение играет важную роль в нашей жизни, и если бы ребят так и приходилось тащить за собой, то вряд ли бы мы продолжили общение. Одно дело тащить за собой недалекого кузнеца, замкнутого в себе д р ы щ а очкарика и болтливого хитрована, другое воина, инженера и казначея. И то, что вольники сами решили развиваться, это радует. Но ну, а то, что я выступил в качестве примера, радует вдвойне. Потом я моргнул и оказался на арене. Вот только на этот раз там были только я и р и ф Сердце сладко сжалось, а на лице сама собой проступила глупая улыбка. Привет. В ответ же в меня полетела цепь, и снова пришлось уворачиваться и кувыркаться. Клинков на арене не наблюдалось, поэтому все, что мне оставалось, бегать от цеперив по всей арене. Несколько раз она совершенно точно могла меня подсечь и покалечить, но от чего-то замешкалась. Отвлекшись на секунду от звенящих в воздухе цепей, я взглянул на принцессу и почувствовал, как в груди вспыхивает неукротимый гнев. Ее! Это забавляло, зарычав от злости, я не стал уклоняться от свиснувшей в воздухе цепи, вскинул руку отстраненно, наблюдая, как г о р я ч а я с т а л ь рвет кожу на предплечье и намотал острые звенья на кулак. Руку жгло огнем, а меня распирало от гнева и обиды. Я ее добиваюсь, а она? Она смеет надо мной смеяться? Рывок от которого сухожилия и мышцы пронзил о с т р о й болью, и удивленный риф уже летит ко мне. Я поймал на подлете и вцепился в ее плечи одновременно и кипя от гнева и стараясь не причинить ей б о л ь А вот дальше, дальше я завис, не зная, что предпринять, и скользнув взглядом по ее ироничной улыбке, потупился нечаянно уставившись на тунику. Белоснежная когда-то тряпка надежно скрывала грудь, оставляя простор для фантазий. И я совсем засмущался, чувствуя, как вспыхнувшие было гнев со злостью куда-то утекают. Рив задумчиво хмыкнула, а я, нахмурившись, вскинул голову вверх и взглянул ей в глаза. Ее внимательные глаза с прищуром смотрящие на меня мгновенно заставили позабыть обо всем. Не знаю, как это объяснить, но я растаял, будто масло, брошенное на раскаленную сковородку. Если глаза зеркало души, то риф самое-самое красивое, самое-самое. Губы принцессы дрогнули в намеке на улыбку, и в следующий момент она впечатала свой лоб прямо мне в нос. Вздрогну всем телом, я очнулся у себя в кровати и некоторое время лежал, вцепившись в стальную раму койки. Слишком реалистично, слишком больно, причем не телу, а сердцу. Да уж, кажется, теперь я понимаю тех ребят, которые говорят, да я ради нее убить готов. Да и это чувство падения. Может, ну его эти сны, может, ну ее эту стерву. Как там говорится, с глаз долой и с сердца вон. Я откинулся на подушку, выдыхая скопившееся внутри напряжение. Забыть риф, да чёрта с два. Я приду, прошептал я, и буду приходить столько раз, сколько нужно. Приняв это решение, я о гляделся по сторонам и с удивлением обнаружил стоящих вокруг меня парней. Кошмар приснился. п о н и м а ю щ е кивнул Роман. Да как сказать? Засомневался я. А вы чего? А ты как думаешь? Усмехнулся Фил, протягивая мне склянку с живчиком. т и п а на пробежку? Прогудел отчаянно зевающий Мирон. И идешь? Близорука прищурился Славик. Конечно иду, парни. Я улыбнулся своим мыслям, поднимаясь с кровати. Конечно иду. В общем утро началось просто отлично. Мы с парнями побегали, поприседали, поджимались, п о п е р е м а л ы в а л и косточки ж и ж и к у и б а н д о Рассказали Дубровскому про виру гильдейских и про выматывающие тренировки, устроенные сержантом. Пришли к выводу, что нужно больше специй для укрепления тела. Распределили обязанности на день. Договорились с ходить на соседнюю заставу на черный рынок, дружно убедили Славика вложить следующий ранг в стезю воина, а именно подтянуть физические кондиции тела. Решили после боя на арене сходить на вылазку в пустыню демонов, как ни крути, нужно было добывать. А еще я подкинул Мирону интересную, на мой взгляд, мысль сделать отцу механическую руку. И судя по задумчивому выражению, появившемуся на лице кузнеца, идея ему зашла. Но наша и д и л л я разрушилась, стоило вернуться домой. Завалившись в таверну, чтобы позавтракать, мы наткнулись на двух фурий. Алексия р в а л а и металла, выражая свое возмущение тем, что их сайны не разбудили на зарядку, а Пылаева грустно молчала, с укоризной поглядывая на нас. Пришлось обещать, что в следующий раз обязательно и непременно. И вообще сегодня вечером будет сногсшибательная тренировка у жижа. В конце концов девчонки сменили гнев на милость и отправили нас за новыми катушками. Гильдейские прислали материал еще вчера, и солдаты под руководством Жижика за ночь сменили в таверне пол, поменяв заодно и севшие накопители для подвала. Я сначала был удивился, но потом сообразил: одно дело, когда приходится самому покупать продукты и готовить, другое – питаться вкуснейшими обедами. Эти м и о б ъ я с н я л а с ь скорость ремонта и качественный подход к ключевым моментам. Ну и совсем немножко сержанской палкой ж и ж и к а Помимо солдат на завтрак пришли р о д о в и ч и и тройка Гидерика, а вот Толстой с Безуховым и Северянами от чего-то приемы пищи игнорировали. Ну да нам же и лучше. После завтрака Мирон со Славой и Филом убежали тестировать доставленные уги и осматривать здание выбранное под мастерскую. Посовещавшись, мы решили воспользоваться моментом и с т р я с т и с гильдии денег на полноценный ангар. К тому же прямо за таверной стояла заброшенная казарма, на которую сходу положил глаз Олег, отец Мирона. Один запрос капитану и уведомление гильдейским, и казармы превратились в ремонтную мастерскую номер один. Наш навес решили оставить у гетам хранителей еще что, да банально отдохнуть в теньке. Или даже столы с лавками там поставить. В общем, пригодится. А еще я осознал, что мне срочно нужен личный помощник. Все эти орк-мелочи требовали колоссального количества внимания, не оставляя времени на свои проекты. То Филипп п р о с и т с о г л а с о в а т ь смету на продукты, то Славик требует принять у г и по описи и зафиксировать состояние несущих узлов и ключевых деталей. Девчонки и вовсе загорелись дать таверне название. Что-нибудь романтическое, но в то же время героическое, звучное, но не пафосное, связанное с едой и с воинами. Я, столкнувшись с женской логикой, сначала хотел впечатать себе в лицо ладонь, а затем задумался. А ведь девушки правы. Как-то верно назовешь такой доход, она и будет т е б е приносить. В голове тут же всплыла моя любимая кофейня "Пара кофе", и я предложил назвать нашу х а р ч е в н ю "Пара ножей", или "Пара ложек", ну или "Пара блюд". м о ё предложение тут же подверглось критике, и девчонки, посовещавшись, решили, что мы ничего не понимаем в классных названиях, и выставили нас за дверь. Ну наконец-то! Выдохнул Роман, стоило дубовой двери захлопнуться прямо перед нашими носами. Я к в о р о н ц о в у Слева от нашего дома пустует заброшенный сарай. Поставим там лабораторию. Знаешь, Роман, у нас уже почти вся улица скуплена или взята в аренду. Думаю, стоит выкупить максимальное количество зданий. Скоро сюда повалит народ и цены на жилье взлетят в небеса. Думаешь, повалит? Уверен, кивнул я. Мой дядя предприниматель. Это такой человек, который работает 25 часов в сутки, умеет делать деньги из воздуха. Так вот он всегда любил повторять: спрос рождает предложение. В нашем случае нам нужно создать спрос. Арена, предположил Дубровский, и она в том числе. Кивнул я. Плюс вылазки. Нам нужно показать, что в нашем районе есть добыча, причем добыча богатая. Славик же уже разобрал хм, демонов. Все, что не пригодилось для запчастей, уже упаковано и ждет отправки в княжество. Мы можем или выставить на аукцион, или продать с десятипроцентной надбавкой к средней по рынку цене. Это законно? Абсолютно, оскорбился Дубровский. Знаешь, почему к нашим вольникам пока только представитель князя подходил? Потому что наш князь человек чести и играет честно, я ни на секунду не забывал, что мы находимся под прицелом Макрицсов. Абсолютно верно. Не моргнув глазом подтвердил Роман. А семи начнут вербовку, как только мы сдадим запчасти демонов на аукцион. Доставка, сортировка, оценка – это все стоит денег. Можно заняться этим самим, а можно сэкономить время. Дубровский участвует в аукционе. Да, моя семья участвует в аукционе. Тогда предлагаю половину отгрузить Дубровским, половину князю. Княжеская канцелярия принимает трофеи с дисконтом в 10%,» — процентов. Вздохнул Роман. Что скажешь, Роман? Решение за тобой. Так и поступим, кивнул Дубровский, явно играя на публику. Это будет по чести. Согласен. Далее мы с Дубровским разделились. Он пошел принимать уги и контролировать подготовку к а р е н е А я пошел на соседнюю заставу встретиться с Толстым и посмотреть на черный рынок. И если бы не ж и ж и к я бы ни в жизнь его не нашел. Хорошо, хоть наши заставы располагались недалеко, и я не сильно спарился под поднимающимся солнцем. Рынок находился там, где и сказал сержант, на границе между нашими заставами. Вдоль стены были натянуты серые тенты, сливающиеся по цвету с камнем. И первым, кого я увидел на рынке, был Толстой. Ну наконец-то! Иван вздохнул один в один как Дубровский. Я тебя уже второй день здесь жду. Пришел бы с ребятами в таверну. Михаил, не тупи! Поморщился Иван, поднимаясь с бочки, на которой он до этого сидел. Наши пятерки официально конфликтуют, а мы обедать придем. Я так понимаю, Макрисы нас не видит? Уточнил я на всякий случай, прежде чем затевать разговор на серьезные темы. Это же черный рынок! Иван посмотрел на меня как на умалишенного. Конечно, нет. Но тогда, может, объяснишь, зачем этот конфликт? Вам что, свои заставы мало? «О, -о, о, зло усмехнулся Толстой. Кому расскажешь, не п о в е р я т Знаешь, сколько нам пришло наград от Северян с пожеланием подмять под себя ближайшие заставы. То есть силовая броня второго ранга и в и х р ь это не перекачки безуховых. Броня, да, в и х р ь нет. Да уж, я думал, что северяне не самый богатый народ. Да много ты знаешь! Отмахнулся Толстой и тут же завелся. Вы все просто не понимаете, что происходит, не понимаете, что надвигается. И что же? Ничего, отрезал Иван. Дай руку. Я с недоверием протянул ему ладонь, не удержавшись от вопроса. Сильно о тауры к о л б а с и т Нормально, скривился Иван. Немного осталось, я уже почти взял ранг. Еще один и можно будет выдохнуть. Пошли к нам на тренировки. Неожиданно для себя предложил я. Наш сержант просто зверь. Обещает за 10 дней ранг поднять. Посмотрим. Мрачно ответил Толстой, прислоняя к моей руки артефакт, похожий на штопор. Если в ы р в е ш ь руку, считай наше обучение закончено. Понял? Вроде понял. Тогда терпи. Я хотел было переспросить, что именно терпеть. Но в следующую секунду в руку впилось ядовитое жало боли. Говорят, сквозь туман боли я слышал голос Толстого. Древние обладали беспрецедентным знанием. У них были методики подготовки стихийных магов, друидов, призывателей. Существовала подробная градация мастерства от ученика до архимага. А еще говорят, древние вывели два класса: имперский маг и антимаг. Боль была невыносимой. Она разрывала мою руку, вкручивалась под ногти, плавила кожу. Но рассказ Толстого помогал держаться и терпеть. Я даже понял, наконец, почему любопытство местные поставили в один ряд с честью и волей. Стало настолько интересно, что боль отошла на второй план. Существует несколько способов сделать из з а д а р е н н о г о антимага, но наша семья сумела сохранить только один. Ты в курсе, что если принимать яд небольшими порциями? то через какое-то время организм обретет небольшой иммунитет. О нет, кажется, я знаю, к чему клонит Ваня. Так и с магией. Тебе правда будет посложнее, чем мне. Отец тренирует меня с детства. Уу, как больно! Как только тайна стала раскрыта, любопытство, насытившись, отступило, и боль вгрызлась в мою многострадальную руку с новыми силами. На первый раз полчаса у хватит. Сколько? Полчаса? Внутри меня вспыхнул гнев, густо замешанный на боли и злости, и я чудом удержался, чтобы не выдернуть ладонь из хватки Толстого. Ваня еще что-то говорил, но я не слышал, сосредоточившись на своих ощущениях. Я словно увидел себя со стороны: стоит такой Миша Иванов на развилке и выбирает, куда двинуться дальше. Налево, где боль наконец-то прекратится. На право, где выпущенный из-под контроля гнев избавит меня от боли и сделает в разы сильнее, или прямо, где сквозь боль далеко вдали м е рещится шанс биться на равных не только с воинами и инженерами, но и с могущественными магами. И когда я был уже готов свернуть направо, передо мной появилась риф, и в ее взгляде было столько разочарования, что мне захотелось провалиться сквозь землю. Склонив голову набок, она изучающе на меня посмотрела, а я внезапно понял, если свернуться с своего пути, она мне больше не приснится. До новой встречи. Упрямо нахмурился я и шагнул вперед. Сквозь исчезающий риф, сквозь иллюзию бесплатного могущества, сквозь боль. Рука сама собой сжалась в кулак, на меня навалилась слабость, а в груди неожиданно потеплело.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 Ну как болью, жалким подобием той боли, которую я только что испытал, Михаил, ты как? Норма, прохрипел я, открывая глаза и приходя в себя. Раз Норм, скривился Толстой, по щеке которого катилась слеза, то отпусти ксуры и п о ж р и твою душу мою руку. Я покосился вниз и увидел неестественно вывернутую ладонь Толстого. с а р я н хрипло отозвался я, аккуратно разжимая свою ладонь. И стараясь не обращать внимания на болезненный стон Ивана, у меня для тебя две новости. Первое, что ты псих, проворчал Толстой, самостоятельно вправляя себе кости. А вторая? Кто бы говорил? Я поморщился от влажного щелчка, встающий на место кости. Дай слово, что останется между нами. Ой, да ладно тебе. Слово, Иван, обещаю. Видимо, в моем голосе было что-то такое, что заставило Толстого отнестись к моим словам серьезно. Во-первых, мне дали ранг, поделился я, а во-вторых, я вспомнил системные уведомления, которые видел в к н я ж е с т в е когда Стелла была рядом, и уведомления, которые появлялись передо мной на заставе. Первые были один в один как то, которые я увидел только что. Вторые какие-то полупрозрачные и тусклые что ли. И это значило только одно. Где-то неподалеку от нас находится Стелла.